Глава восьмая Утро я встретил в аэропорту Лондона, ожидая гражданский рейс в Россию. Ждать документы от Эванса не стал и даже не попрощался ни с кем. Не было душевных сил. Обязательно со всеми свяжусь, но позже. А сейчас просто хотелось бежать прочь, неважно куда. Билеты взял на ближайший рейс. Он летел в Сочи. Ждать питерских или московских не стал. Сочи так Сочи. Пока сидел в зале ожидания, забронировал отель в Эмеритинке. Когда же я был там последний раз? Лет десять мне было, наверное. Море и каменное побережье меня не впечатлили. А вот поездка в поляну очень даже. Утопающие в облаках кабинки подъемников, так, что соседнюю уже было не видно. Лохматые тучи, цепляющиеся за склоны ниже розы хутор куда, собственно, мы и добирались сквозь плотную облачность. Туристические качели над пропастью, от полета на которых захватывало дух. Все это врезалось в память, как одно из самых ярких детских воспоминаний. Когда объявили посадку, у меня внезапно зажужжал телефон. Я не стал смотреть, кто звонит, сунул телефон поглубже в карман. Сейчас я ощущал себя раком-отшельником и срочно хотел получить свою собственную раковину, в которой в любой момент можно было укрыться от враждебного мира. Шесть часов в пути я проспал каким-то болезненным тяжелым сном. Сочи встретил меня неприветливым хмурым небом. На такси я за 20 минут добрался до отеля, закинул вещи в номер и вышел на набережную. Не спеша пошел в сторону Абхазии. К счастью, еще был не сезон. Каменистый берег не заполняли лежаки и туристы. И я поддался какому-то минутному настроению. Сошел на берег и уселся почти на границе прибоя. Сначала бездумно кидал камни в море, а потом начал строить высокую башню. Увлекся, даже забыл, почему я здесь. Последние несколько камней выкладывал с особой осторожностью а после достал телефон запечатлеть это произведение искусства. Но не успел. Набежала непрошенная волна, окатила меня и разбила все мое творчество. Вдребезги. Как глупые надежды. Отряхнувшись от воды, насколько это было возможно, я хотел убрать телефон в карман. Но взгляд зацепился за десятки неотвеченных вызовов. Вздохнув, набрал Лео. Она ответила мгновенно. «Я не сбежал», — сказал я. «Хотя нет. Сбежал, конечно. Но не от тебя. Надеюсь, у тебя не было из-за меня проблем с Эвансом. У меня с тобой проблемы из-за тебя!» Огрызнулась она. «Какого черта опять ты ничего не сказал? Просто исчез!» «Извини. Я снова сел на камни. Меня отстранили от работы, а у тебя отличные перспективы. Тебе надо остаться в институте и... А может, ты перестанешь решать за меня, как мне жить?» «Лео, пожалуйста. Сейчас мы все на эмоциях а надо думать головой. Давай, как страсти улягутся, я прилечу и буду жить где-нибудь недалеко. Ты будешь работать, мы будем видеться по вечерам. Подожди пару недель, я не исчезну». «Ты уже это сделал!» Она горько вздохнула. «Неправда, я на связи». «Я тебя из-под земли достану, ясно? Не вздумай пропадать». «Ясно». Я улыбнулся. «На связи, Лео». Нажал отбой и долго смотрел на неотвеченные от Райли, но ему перезванивать не стал. На следующий день я взял в аренду машину и поехал в поляну. Горы были все те же. Ни в их облике, ни в запутавшихся вершинах облаках, ни в речке, бегущей по склону мимо поселков, ничего не менялось. Для поддержания душевного равновесия это было, пожалуй, идеальное место. Мимо пролетают года, события меняют друг друга, принося то горе, то радости – А здесь ничего не меняется. Это место словно замерло, достигнув собственного равновесия. И глядя на него, кажется, что и у человека тоже может получиться найти свое равновесие. К своему удивлению, лезть на качели над пропастью мне категорически не хотелось. И без того хватало острых ощущений в жизни. А вот гулять по горным тропам, сходить в парк водопадов, дойти до цирка «Юрьев хутор» бродить по реликтовому лесу, любоваться видами главного кавказского хребта, смотреть на вершины горы Айбге доставляло удовольствие. Более того, от этих прогулок весь процесс и обиды словно растворялись, исчезали с каждым сделанным шагом, с каждым красивым кадром, появлявшимся в моем телефоне, с каждым вдохом свежего горного воздуха. Где-то внутри меня, глубоко в подсознании, формировался план, что делать дальше. До сознания он еще не добрался, но я уже твердо знал, что план будет хорош. Так же, как и это место. Через четыре дня моих каникул в Сочи мне позвонили из Космического управления России и потребовали явиться в Москву. Пришлось снова собираться. К счастью, самообладание уже вернулось ко мне, и я был готов выбраться из уютной раковины. Москва встретила, как обычно, ощетинившись каменными джунглями. На прием меня, конечно же, ждал Коломойцев Артем Витальевич, генерал-лейтенант космического управления. Эта встреча, в отличие от всех предыдущих, была обставлена настолько официально, что я даже изобразил военную выправку, когда зашел к нему в кабинет. «Знаешь, в чем твоя проблема, Алексей?» Спросил он, нацепив на лицо непроницаемую маску. «Ты всех бесишь. Вообще всех. Над этим надо работать, понимаешь? Может, тебе коуча какого нанять? Ментора? Жениться?» Я старательно прятал улыбку. «Осознаешь, что в твоей ситуации ржать в кабинете у начальства неуместно? Да ладно, Артем Витальевич, давайте уже к делу». Я все-таки улыбнулся. Нотацию услышал, к сведению принял. «Мы заинтересованы в участии российской стороны в исследованиях пространственных разрывов. И твоего калибра, Алеша, других исследователей у нас нет. С Институтом Эванса были проведены серьезные переговоры, и они пошли нам навстречу. Поэтому, будь добр, заканчивай уже свои отпуска, время вернуться к работе. Но при этом мы гарантировали Райли Эвансу соблюдение тобой дисциплины и порядка». То есть, в следующий раз, когда он захочет мне что-то отрезать, ложусь под нож? Алексей, ты понимаешь, о чем я. В каждой конкретной ситуации решение принимаешь ты, находясь там на месте. Но основная масса решений должна лежать в плоскости соблюдения дисциплины, а не нарушая ее. Пожалуйста, не усугубляй и не драматизируй ситуацию. Я кивнул хотя, полагаю, на моем лице прекрасно отразилось возмущение сказанным. Коломойцев еще какое-то время пристально на меня смотрел, явно раздумывая, поездить мне еще по мозгам или нет. А потом, сбросив весь официоз и, внезапно подавшись вперед, заговорщицки спросил «И как там полеталось в космосе? Без корабля?» «Отлично полеталось, Артем Витальевич. Я не сдержал усмешки». «Пошли пообедаем, заодно расскажешь в подробностях». Я рассказал. Удивительно, сейчас произошедшее воспринималось уже менее эмоционально, из-за чего всплыло много мелких деталей, на которые я раньше не обращал внимания. Действительно, вначале я ощущал перемещение как собственное движение. Лео направляла меня, я шел к ней, но в какой-то момент меня словно что-то подхватило. Не знаю, как правильно описать ощущение скорости». Вообще не уверен, что понятие скорость применимо для движения в таких условиях. Но в тот момент, когда попал в волну, мне показалось, что я многократно ускорился. Знаешь, я, когда позже думал об этом, вообще предположил, что, может, это какой-то транспортный канал. Сам не заметил, как перешел на «ты». Может, так и следует передвигаться в космосе, без всех этих кораблей, компьютеров, трасс? Зажмурился и сиганул. Я откинулся на спинку стула. Коломойцев расхохотался в голос. «Зажмурился и сиганул. Это точно про тебя. Осталось повторить на бис». «Нет, не сейчас». Закончив с ланчем, я налил себе душистого ягодного чая. «Хочется притормозить с приключениями. Пусть физики хоть гипотез накидают да подтвердят их чем-нибудь. А то идей моря, о чем все эти способности нам впоследствии аукнутся, мы даже не знаем». Да мы вообще пока ничего не знаем, согласился коломойцев. Но так даже интереснее, как в детстве, когда ночью в темноте роишься в шкафах, в надежде найти новогодний подарок за неделю до Нового года. Находишь, а потом под елкой лежит не он. Я невольно улыбнулся. Мы с родителями регулярно играли в эту игру с подарками. Ладно, Алексей, возвращайся в Лондон. Наладь отношения с Эвансом. Он очень хороший ученый. «И человек, твой вклад в исследование всегда высоко оценивал. Нужно беречь такие деловые связи». «Хорошо», – отозвался я. В Дьюти я зашел в винный отдел и купил дорогущий французский мраморный коньяк. Всю дорогу до Лондона смотрел в иллюминатор. Удивительно, что иногда можно долгое время вообще ни о чем не думать. Просто смотреть на облака, тянущиеся внизу на синеву небо, на солнечные лучи, растекающиеся по крылу самолета. И все это с абсолютно пустой головой. Теперь уже Эванс ждал меня на крыльце института. «Бумеранг!» Я развел руками. «Сначала ты меня притащил сюда за уши, а теперь и твоим ушам досталось». Райли молчал, стиснув челюсти и скрестив руки на груди. Чувствовалось, что ему «ой, как есть, что мне сказать» но не позволяло воспитания и обещания, которые он дал Коломойцеву. Я поднялся на крыльцо, подошел и взял его под локоть. «Пойдем, обсудим наши разногласия. Я привез неплохой коньяк». «Не собираюсь я пить с тобой!» Рэйли вырвал руку и резко зашагал в сторону дверей, всем своим видом выражая праведное возмущение. «Стой!» Я дождался, когда он обернется, выдержал эффектную паузу, потом добавил. «Мы оба неправы. Но год назад ты вытащил меня из депрессии, а пару месяцев назад я спас тебе жизнь. Уверен, нам есть о чем поговорить». Он стоял и молча смотрел на меня. Я невольно усмехнулся. «Ну да, Райли, я всех бешу, я знаю. Давай уже по коньячку». «Глазам не верю. Вы сказал, что вы тут вдвоем, красавчики, но я глазам не верю». Лео стояла в проеме двери, щурясь от утреннего солнца, которое навязчиво светило в окно. «Мы уладили наше разногласие», – нахально заявил я. «Верно же, Райли «Он пытался», – кивнул тот. «И у него получилось. Я встал с пола. Пьяным я себя не ощущал, хотя в голове слегка шумело. «А вы что, курили?» – Лео принюхалась. Поверь мне, лекция о дисциплине сейчас неуместна. Я протянул Райли руку и помог ему встать. Мы встретились с ним глазами, и я понял, что мы договорились. Он пожал мне руку и пошел к себе. Мне захотелось на улицу, раскинуть крылья и лететь, лететь. Лео, ожидаемо, вышла за мной. Что будет дальше, Лех? Она щурилась на солнце. Новые исследования, новые возможности. «Может быть, свадьба. В Москве мне порекомендовали жениться. Ай!» Она, смеясь, отвесила мне шуточный подзатыльник. «Дальше жизнь продолжится», — сказал я серьезно. «Других вариантов нет».